Глава 17. Глыба разума Ох, и нанюхался же я все-таки болотных газов. Нанюхался. Но не знаю, когда именно. Здесь ли, в Макарке, или когда-нибудь раньше. Совсем давно. Только нанюханый может увидать такую несуразную картину, вроде отрыва головы от пиджака с карманами. А самая легкая лодка в мире — она-то откуда взялась? Кому она нужна, кроме нанюханного? Только нанюханный может построить такую лодку и плавать на ней, чтобы нанюхиваться и дальше. И я всегда знал, всегда предчувствовал, что самая легкая лодка в мире заведет меня неведомо куда, но только думал, что это будет когда-нибудь потом, немного позже, И вот прямо перед нами висела в воздухе аверьянова голова. Она чуть шмыгала носом. Она висела легко и просто. И даже коровы не обратили на взлет ее никакого внимания. Рядом с безголовым туловом сидели под сосной мы с капитаном. Зачарованно смотрел капитан на дивное творение природы, висящее в воздухе. Страх и счастье. Восторг и полоумие играли в его глазах. Как ребенок он дергал меня за рукав, тыкал пальцем в воздух. Я хоть и нанюхался болотных газов, а сидел на месте спокойно, не дергался, не кричал. В этой чудовищной сцене, когда одна голова болтается в воздухе, а другая сходит с ума, мне была отведена одна роль — роль глыбы разума. Неторопливо превращался я в эту глыбу. каменили лоб и затылок. — Ты видишь, — толкал меня капитан, — видишь или нет? — Вижу. Тяжко, как Жернов, провернулась в ответ глыба разума. — Вот ерундовина-то, а! — Точнее не скажешь, — туго сработала глыба. Обнюхивая веточки, летающая голова поднялась выше, Добралась до сосновой макушки. — Далеко-то, как видать, — мечтательно сказала она. — Все леса видны, все озёры. Вот так бывало, любуюсь, любуюсь, насмотреться не могу. — Постой, кто это там на озере? — Ну точно, Лёха Хоботов. Не мою ли сетку проверяет? «Вот так, дед!» — вскрикивал капитан. «У него голова, как одуванчик, самая легкая в мире! У нас лодка, у него голова!» «А ты еще сапоги жалел!» — хихикал сверху дед Аверя. «Бери!» — кричал вверх капитан. «Бери сапоги вместе с луком! Хочешь, дадим тебе лаврового листа!» — А чесноку у вас нету? — спрашивала голова, опускаясь пониже. — Мне бы чесночку пару зубчиков, но главное — сапоги, потому как валенки текут. — Бери, — орал капитан, — спускайся и бери. — Ну, спасибо, парень, — сказала голова, — спасибо, удружил. И тут тело, которое сидело до этого спокойно, вдруг протянуло капитану руку. «Что такое?» — не понял капитан. «Спасибо!» — повторила голова. А тело все протягивало руку, как видно для рукопожатия. Оглянувшись на меня, капитан робко пожал телу руку. Тулова, однако, на этом не успокоилась. Ткнув меня в бок, оно и мне сунуло руку. А голова сверху крикнула «Спасибо и тебе!» Безголовое рукопожатие немного расшевелило, Глыбу разума. Прочистила что-то в каменном мозгу. «Сапоги не отдадим!» Крякнула Глыба гранитным голосом. «Луку, бери три головки и точка!» «Неизвестно, сколько вас тут с летающими черепами. Сапогов не напасешься!» «Да нету больше ни у кого! У Лехи Хоботова рука летает, да и то рядышком, возле деревни!» «Не знаю, не знаю!» «Но сапоги нам самим нужны!» Голова обиженно чихнула, повернулась к нам затылком, а тело вдруг зашевелилось. Оно сунуло руку в капитанский рюкзак, нашарило там пакет с луком и, отобравши три луковицы покрупнее, сунуло их в карман пиджака. После этого оно подняло руку к небу и пальцем поманило голову к себе. «Ну, чё тебе надо?» — сказал голова. «Сиди спокойно». Но тело изо всех сил махало правой рукой, а левую прижимало к сердцу, умоляя голову скорее вернуться назад. — Вот так всегда, — огорченно вздохнула голова. — Только разойдусь, а ну к себе тянет. Ну че тебе надо, глупая? Дай погулять-то! Тело разволновалось. Вскочив на ноги, оно подпрыгнуло, чуть не ухватило голову руками. Голова увернулась, прикрикнув «Циц!» На место... Тело прыгнуло еще раз, но снова промокнулось. «Сидеть!» — крикнула голова, отлетая в сторону, а Тулова, воздев руки к облакам, побежала за ней. «Осторожнее!» — кричала голова. «Ногу сломишь! Постой!» Тело не унималось. Спотыкаясь и падая, оно бежало вслед за летающей головой. Голова, в конце концов, даже развеселилась. «Не догонишь!» — кричала она. «Не поймаешь!» «Чуть не плача!» Тело сделало рывок, каким-то отчаянным козлом подскочило в воздух, схватило голову за уши и крепко нахлобучило на законное место.